Глава 9. Мозг в будущем. Сумеет ли он приспособиться? Эпиграф. Кремниевый чип изменит все, за исключением всего по-настоящему значимого. Бернард Левин, «Таймс», 3 октября 1978 года. Ты уже слышал в этой аудиокниге о том, каким образом умственные способности вроде памяти и концентрации ухудшаются из-за мобильного телефона. Но, что не менее важно, наш все более сидячий образ жизни и сокращение продолжительности сна имеют те же последствия. Означает ли это, что мы становимся глупее? Сейчас ты, пожалуй, думаешь, что за последнее время человек, очевидно, поумнел. Все так, но только в долгосрочной перспективе. В западном мире средний показатель IQ за последние 100 лет вырос на 30 баллов. Первые тесты для измерения коэффициента интеллекта появились в начале 20 века, и средний результат тогда, как и сейчас, составлял 100 баллов. По мере того, как мы становились умнее, тесты приходилось делать все более сложными. Тот, кто сегодня при проверке IQ набирает среднее значение в 100 баллов, получил бы 130 баллов, если бы ему предложили тесты, использовавшиеся 100 лет назад. То есть в то время он бы принадлежал к самым умным 3% населения. Точно так же тот, кто в начале 20 века получал 100 баллов, а тогда это считалось нормальным умственным развитием, при прохождении современных тестов смог бы набрать только 70 баллов и, в принципе, по этому критерию считался бы умственно отсталым. Однако люди, жившие 100 лет назад, не были глупее нас. Они справлялись с практическими аспектами своей жизни по меньшей мере столь же хорошо, как это делаем мы. Возможным объяснением нашего возросшего IQ является то, что современный человек гораздо лучше тренирован в части абстрактного и математического мышления, которое при проверке интеллекта измеряется в первую очередь. Помимо прочего, сейчас мы дольше ходим в школу, и половина всех шведов училась в гимназии, тогда как сто лет назад для большинства все образование ограничивалось семью годами в народной школе. Усложнилась нынче и работа. Возьмем в качестве примера меня. В начале прошлого столетия любой врач имел в своем распоряжении не так много лекарств, а антибиотики вообще не были еще открыты. Сегодня существуют тысячи препаратов, а медицинская наука настолько обширна, что одному человеку невозможно быть специалистом во всех ее областях. Наш IQ падает. По мере того, как наш мир становился все более сложным и нам требовалось делать все более сложную работу и все дольше получать образование, Наши умственные способности развивались, и это соответствующим образом сказывалось на IQ. В результате с каждым поколением он повышался, и этот феномен ныне известен под названием «эффект Флина», поскольку его открыл новозеландский профессор Джеймс Флин. Однако нельзя сказать, что причина этого кроется только в цифровизации нашей жизни. IQ увеличивался примерно одинаково каждое десятилетие, начиная с 20-х годов прошлого века. А в те времена еще не существовало ни телевидения, ни интернета. Начиная с конца 90-х годов, Джеймс Флинн, однако, заметил тревожную тенденцию. В Скандинавии рост интеллекта ослабевал, и сейчас средний уровень IQ с каждым годом несколько понижается. Это не очень заметный процесс, он падает примерно на 0,2 балла ежегодно. Но уже через поколение в скандинавских странах он может упасть на 6-7 баллов. А это уже значительные цифры. По мнению Флинна, этот процесс будет происходить и в остальном мире. Одной из возможных причин этого он называет снижение требований к ученикам школ и уменьшение внимания к чтению по сравнению с тем, как обстояли дела 20-30 лет назад. Этому может способствовать и постоянное уменьшение нашей двигательной активности. Еще одна возможная причина состоит в том, что нам все труднее справляться с потоком информации, которая обрушивается на нас. The knowledge. Каждый раз, когда я беру такси в Лондоне, меня поражает способность водителя привозить меня в нужное место, не пользуясь ни картой, ни навигатором. И это несмотря на то, что количество улиц просто огромно, а их расположение не поддается никакой логике. Не случайно именно там мне попадаются особенно опытные таксисты. Ведь получить место за рулем черного кэба нелегко, поскольку требуется запомнить расположение около 20 тысяч улиц и 50 тысяч мест. Объем информации, который следует держать в голове будущему водителю, очень велик, а для получения лицензии ему надо сдать специальный тест под названием «The Knowledge» Знание". Несмотря на то, что у многих на подготовку к нему уходит несколько лет, Половина все равно терпит неудачу. Им приходится узнавать так много новой информации, что это приводит к заметным изменениям в голове. Когда сравнили мозг, готовившихся к данному испытанию будущих таксистов, с мозгом их обычных ровесников, то перед началом обучения не обнаружили никаких отличий. Когда же обследование повторили после его завершения, выяснилось, что у тех, кто успешно сдал тест гиппокамп, центр обработки воспоминаний мозга, вырос и стал больше. И особенно увеличилась его задняя часть, которая важна для нашей способности ориентироваться в пространстве. У их ровесников и у претендентов, не справившихся с испытанием, размер гиппокампа, однако, не изменился. Увеличение размеров гиппокампа в результате обучения является примером того, что мозг изменяем, то есть пластичен. Сейчас ученые начали понимать, почему такая метаморфоза происходит с мозгом будущих таксистов, когда они изучают улицы Лондона. Если человек ведет машину без навигатора в незнакомом месте, у него активизируется и гиппокамп, поскольку он отвечает и за воспоминания, и за ориентирование, и лобная доля, важная для принятия решений. А в ситуации, когда нам надо сделать выбор при нескольких возможных вариантах, как, например, на перекрестке трех дорог, обе области особенно активированы. Когда же мы едем по навигатору и получаем инструкции типа «Через 20 метров поверни налево» или «Поверни на кольце направо», ни та, ни другая область мозга не активизируется подобным образом. Ранее ты слышал, что мозг пытается сохранять энергию и старается не прилагать усилий без особой необходимости. Поэтому существует опасность, что мы утратим некоторые умственные способности, если не будем применять их. Ведь мозг работает по принципу «используй или потеряешь». По мере того, как мы делегируем мобильным телефоном и компьютерам все больше задач, нам, возможно, постепенно придется лишиться всех этих функций мозга, кроме умения ориентироваться. Во всяком случае, такой вывод выглядит логичным и обоснованным. Но мы же, наверное, сможем направить освободившиеся в результате ресурсы мозга на что-то нужное, Ведь когда у человека есть навигатор, который выбирает за него маршрут, он может переключить свое внимание на подкасты или обдумывать рабочие проблемы. Да, пожалуй, но мы не можем все переложить на технику. Нам необходимы определенные знания, чтобы мы могли гармонично существовать в окружающем нас мире, задавать критические вопросы и оценивать информацию. Становящееся все более сложным общество делает нас умнее. Эффект Флина. Но, похоже, оно также может оглуплять нас, если мы перекидываем слишком многое из нашей мыслительной деятельности на компьютеры и мобильные телефоны. Возможно, именно это способствовало снижению IQ, которое мы наблюдаем в Скандинавии. Многие виды деятельности постепенно будут исчезать вследствие автоматизации и все большего использования искусственного интеллекта. Оставшиеся, вероятно, потребуют от нас умения концентрироваться, Ведь именно концентрация наиболее необходима нам в цифровом мире, но, по иронии судьбы, именно она и ослабляется, в первую очередь попав под его влияние. Поездная болезнь и другие тревожные моменты. Современная техника приведет к тому, что мы захлебнемся в информационном потоке, из-за чего нам станет трудно думать. Эти слова принадлежат швейцарскому ученому Конраду Гесснеру, еще в XVI веке, предупреждавшему, что технический прогресс может негативно подействовать на нас. Он имел в виду, естественно, не мобильные телефоны и интернет, а книгопечатание. Примерно та же история повторилась в XIX веке, когда в связи с бурным развитием железных дорог появилась масса предсказателей несчастий, которые, помимо прочего, предупреждали о некой поездной болезни. По их мнению, езда со скоростью свыше 30 км в час была настолько неестественной, что могла привести к сильному недомоганию и приступам тошноты, и, пожалуй, даже стать опасной для жизни. Пару десятилетий спустя телефон считался порождением дьявола, притягивающим к себе грозы и злых духов. Беспокойство из-за него было столь велико, что телефонным компаниям с трудом удавалось найти персонал для работы на коммутаторах. А в 50-е годы прошлого столетия предметом волнения уже стал телевизор, якобы обладавший гипнотическим эффектом. Пожалуй, беспокойство относительно того, как наш цифровой стиль жизни может повлиять на мозг, является современным аналогом всего ранее перечисленного. Именно так пророки Судного дня реагируют на любое техническое новшество. Однако в данном случае нам, пожалуй, стоит принимать описанные ранее опасения всерьез, поскольку новые технологии окружают нас со всех сторон, и мы практически постоянно взаимодействуем с ними и днем, и ночью. Прежде никто не сидел в поезде по 7 часов ежедневно, не тратил столько же времени на телефон и не носил телевизор в кармане куртки. Нынешняя техническая революция отличается от прежних именно использованием мобильников и компьютеров круглые сутки. Мозг — это тот орган, который никогда не прекращает удивлять своей способностью подстраиваться под мир, где он живет. Поэтому было бы странным ожидать, что наш цифровой стиль жизни по 24 часа 7 дней в неделю не оказывал бы сильного влияния на нас. Наука не успевает идти в ногу со временем. Ежедневно проводится масса экспериментов, целью которых является выяснить, как наш цифровой стиль жизни влияет на нас. И вроде бы голова должна идти кругом от все новых открытий. Однако не забывай, что любое исследование требует времени. Чтобы его спланировать, набрать участников, провести, и проанализировать результаты и представить их в научных изданиях, ученым зачастую может понадобиться 4-5 лет. А значит, многие из исследований, с данными которых мы знакомимся сегодня, начали готовить в 2013-2014 году, но с тех пор время, расходуемое нами на социальные сети, значительно выросло. Другими словами, развитие цифровых технологий происходит быстрее, чем наука успевает разбираться с эффектами от них. Если ты захочешь знать, что она скажет о том, как наш сегодняшний цифровой стиль жизни влияет на нас, тебе придется ждать до 2023 года. Тогда техника, естественно, изменится еще сильнее, и если ее развитие будет идти в том же направлении, как и последние 20 лет, мы будем использовать мобильники и компьютеры еще больше. А если тебе захочется узнать, как на нас будет влиять цифровой стиль жизни 2023 года, тебе придется ждать до 2027 года. Исходя из всего этого, я прежде всего хочу призвать к осторожности. Если кому-то стоит труда отобрать мобильники и планшеты из рук своих детей, или он сам чувствует, что слишком сильно привязан к такой технике, вполне возможно, что техника действительно вызывает зависимость. Если кто-то замечает, что он плохо спит, чаще нервничает или стал менее внимательным и одновременно тратит на телефон 3 часа в день, может, стоит на время отложить его в сторону, независимо от того, что на данный момент доказала наука. Что мы теряем на пути? Как ты ранее слышал в этой аудиокниге, для человека характерно легко отвлекаться на любые раздражители. И мобильник, похоже, просто использует данные свойства. Но сейчас, быстро переключая внимание на Facebook вместо льва, мы ведь все равно возвращаемся на исходный уровень отвлекаемости. Разве это не должно означать, что благодаря эволюции наш мозг идет в ногу со временем? Поинтересовался один из присутствующих на моей лекции, когда я говорил о том, как наш новый цифровой мир делает нас все легче отвлекающимися. Это прекрасный вопрос, и, возможно, все именно так и обстоит. Но не теряем ли мы по пути что-то очень существенное? Мы обязаны нашим культурным, техническим и научным прогрессам, в первую очередь людям, которые умели интенсивно фокусироваться на выполнении конкретной задачи. Для того, чтобы создать теорию относительности, открыть молекулу ДНК или придумать айфон, по иронии судьбы — оптимальный инструмент отвлечения, требовалось неслыханно сосредоточиться. И здесь тебе не надо далеко ходить за примером. Достаточно посмотреть на себя самого. Ведь независимо от того, хорош ли ты в спорте, игре на музыкальном инструменте, программировании, написании статей или приготовлении пищи, тебе, вероятно, пришлось немало напрягаться и фокусироваться на одном конкретном деле, чтобы добиться успеха. Но разве мы не приспособимся к новой цифровой жизни постепенно? Поинтересовался мужчина, которого особо не убедил мой ответ. Множество разных изобретений, вроде письменности, книгопечатания и часов, повлияли не только на то, как человек работал и общался с другими, но также, вероятно, и на то, как он думал. Наш цифровой стиль жизни, возможно, сделает то же самое, но это вовсе не означает, что изменения будут только в лучшую сторону. Писатель Николас Карр описывает, как книгопечатание научило широкие массы максимально сосредотачивать внимание. Тот, кто открывал книгу, мог внезапно вникнуть в мысли другого человека и сфокусироваться на том, что тот написал. Карс смотрит на интернет, как на ее полную противоположность. Ведь он не заставляет нас думать. Мы постоянно перескакиваем там с одного на другое в вечной охоте за всем новым и очередными порциями дофамина.